«Если вы ограничите доставку нам продовольственных продуктов, я сам сниму их с ваших пароходов и еще раз предупреждаю вас». Усталый голос понизился до глухого, почти неразборчивого хрипа. «Алло, вызываю Италию. Приготовьтесь к эвакуации провинций. Венеция, Падуя, Удине».